«Большой лакомка», — сказал Рауль. «О, сударь», — сказал Оливен, выступая вперед при этом обвинении, — «немного воровать о, сударь, помилуйте, а главное — ужасный трус». «О, сударь, что вы помилуете? За что вы меня позорите?» «Черт побери», — вскричал Д'Артаньян. «Знай, Оливен, что такие люди, как мы, не держат у себя в услужении трусов».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 и берите у нее деньги, как у своего банкира, но только умеренно, потому что, предупреждаю вас, ее кошелек набит все же не так туго, как у Д'Амиры. Он обнял своего временного воспитанника и передал его в мощные объятия Портос. Грозный великан поднял его на воздух и прижал к своему благородному сердцу. «Теперь в дорогу», — сказал Д'Артаньян, — и снова они направились в Булонь,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 Вот как, даже не поужинав, сказал Портос. Разве Кромвель не может подождать немного? Да, но я, сказал Мурдаунд, что вы, спросил Портос. Я очень спешу. О, если речь идет о вас, сказал Портос, то это меня не касается. И я поужинаю с вашего позволения или Безонова. Мутный взгляд молодого человека вспыхнул, и, казалось, готов был сверхнуть молнией, но он удержался. Сударь,